На Петроградской стороне эмир Бухарский с помощью комиссионеров построил в начале века несколько доходных домов. Квартиры были дорогие, снимала их публика состоятельная, крупные инженеры, врачи, чиновники. В 1918-1920 годах многие из них бежали за границу, бежали, видимо, поспешно, успев захватить лишь драгоценности, одежду. Мебель, посуда, утварь остались». Старые закалки дворники запирали эти квартиры, держали все в целости и сохранности на случай, если хозяева вернутся. Создавая в те годы кооперативные товарищества, советская власть дома обобществила. Став членом кооператива, мой отец занял квартиру в одном из эмирских домов на набережной реки к а р п о в к и 3 0 Украшенный колоннами дом имел башню, лепные орлы, химеры и возлежащие на постаментах у подъезда львы должны были, по всей видимости, охранять его от злых сил. Квартира была с балконами. Казалось, они покоились на сильных мускулистых руках трех атлантов, которые, наклонив головы, глядели на прохожих пустыми известковыми очами. Но при артиллерийских обстрелах города в 1942 году атланты рухнули, балконы же уцелели. Транспорта в этом уголке города не было никакого. Глядя в окно, за час можно было насчитать пять от силы девять прохожих. Вода в речке Карповке стояла мутная и сонная. Вдоль берегов тянулись покосившиеся деревянные перила. Береговые откосы, поросшие лопухами громадных размеров, одуванчиками, белой и красной кашкой, были замусорены битыми стеклами и кирпичом. Правда, спустившись по берегу вниз, с очком можно было ловить замечательной красоты стрекос и бабочек. Напротив дома, на другом берегу Карповки, возле монастыря, обращаясь к замурованным там мощам Иоанна Кронштадтского, стоя на коленях молились приходившие туда верующие, куда-то спешили монашки. На Каменноостровском проспекте, пересекавшем Карповку, самое людное место было у пивной, в витрине которой в небольшой тарелочке лежали муляжные красные раки, обложенные зеленым горошком. С клубами теплого воздуха в стужу оттуда выскакивали пошатывавшиеся мужчины. Едва начинало смеркаться, на тротуаре напротив питейного заведения располагался старик-скрипач, наигрывавший одну и ту же мелодию. Мелодия была печальна. Старик беден и стар. Мама давала монетку, я бросала ее на облезлую бархатную подкладку футляра и, уходя, оборачивалась, чтобы посмотреть, кинет ли кто-нибудь еще». Грудой камней лежал бывший скетинг-ринг, где раньше, как объяснила мама, нарядные люди катались на роликах. Ныне на этом месте возведен дворец культуры имени Ленсовета. Мусора и хлама доставало и здесь». Наводнение 1924 года усугубило разор. Мы возвращались с дачи. Стоя коленками на сиденье трамвая, я смотрела на вывороченные шашки торцовой мостовой. «Это ремонт?» — спросила я маму. «Нет, детка, наводнение. Здесь все было затоплено водой, и деревянные торцы всплыли». На фасаде нашего дома после этого события появилась белая черта с надписью «Уровень воды при наводнении 1924 года». Вместе с другими девочками я п р и м е р я л а с ь Черта находилась значительно выше моего роста. Тогда же в доме появилась деревянная скамья-реликвия. На ней в н а в о д н е н и и п а п а приплыл домой». В нашей квартире царил мрачноватый порядок. Квартира была огромной, из шести комнат. Круглый зал с нишами, столовая, папин кабинет, гостиная, детская. При кухне еще комната, седьмая для прислуги. Меня, вероятно, нередко оставляли дома одну, потому что помню, как в загустевшей тишине я бродила по всем комнатам.